ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ПРОЕКТ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ» МАКС ГЛЕБОВ ГРАЖДАНСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ На большом десантном транспорте я впервые, и пока мне здесь нравится. Неспешно иду по просторному коридору ангарной палубы, с интересом поглядывая на спешащих по своим делам людей в камуфляже и флотской форме. Со стороны, конечно, такие корабли мне приходилось видеть не раз, но вот оказаться внутри раньше не доводилось. Не знаю, как воспринимают весь этот антураж военные, давно несущие здесь службу, а мне все в новинку. Среди деловой суеты военных я смотрюсь белой вороной, точнее ярким попугаем, случайно залетевшим в колонию королевских пингвинов. Но, может, это я слегка преувеличиваю, не такая уж и броская на мне одежда, но на фоне строго и единообразно одетых десантников и флотских я выгляжу совершенно чужеродно. Ловлю на себе любопытные взгляды, но особо пристального интереса к моей персоне никто не проявляет. Если штатский каким-то образом здесь оказался, значит так надо. И на то есть соответствующий приказ. Прошу прощения, лейтенант. Вежливо останавливаю проходящую мимо симпатичную девушку-десантницу. Не подскажете, как мне найти капитана Маслова? В штабе сказали, что он где-то здесь. — Посмотри в пятом ангаре. Десантница не заморачивается обращением на «вы» и, в общем-то, правильно делает. Мы примерно одного возраста, да и субординации никак не связаны. Ротный проверяет готовность атмосферных ботов, так что минут двадцать он там еще точно пробудет. — Спасибо. Улыбаюсь девушке и уже собираюсь идти дальше, но она останавливает меня встречным вопросом. А ты тот самый гражданский специалист, которого нам навесило командование в качестве пассажира? Ну, наверное. Пожимаю плечами. Я Роман Прохоров, старший разработчик систем искусственного интеллекта корпорации «Заслон». Откомандирован к вам для участия в учениях. А ты из подразделения капитана Маслова? Лейтенант Эльза Рутцен, командир взвода средних шагающих танков. С легкой улыбкой представляется девушка и чуть приподнимает бровь. Раньше к нам штатских не присылали. — Во всяком случае, в качестве пилота в боевой технике. — Да я и сам до сих пор в шоке. — Совершенно искренне отвечаю Эльзе. — Красивая девушка. — Любопытно, что заставило ее выбрать себе такую профессию. — Почти с меня ростом, фигура спортивная, но везде, где нужно форма круглиться, очень даже соблазнительно. — Стараюсь уж слишком откровенно на десантницу не пялиться. — Еще увидимся, старший разработчик, — кивает лейтенант Рудцен. И в ее глазах на мгновение мелькает веселая искра. Мой интерес она явно замечает, но воспринимает его как нечто обыденное, само собой разумеющееся. Мне пора. Да и тебе лучше не заставлять капитана ждать. Пятый ангар дальше по коридору. Слева будет указатель. Пару секунд смотрю Эльзи вслед, а потом разворачиваюсь, чтобы отправиться к капитану Маслову, и натыкаюсь на насмешливые взгляды троих флотских. Не злые, не издевательские, просто насмешливые. причем с оттенком полного понимания ситуации. Киваю им и иду дальше. Что я делаю в этом царстве погон военной формы и стреляющего железа? Я ведь действительно гражданский специалист, но вот угораздило же меня наняться на работу в корпорацию, решившую захватить часть внезапно возникшего и бурно растущего рынка боевых машин, предназначенных для сражений на планетах и в космосе. Не было его, и вдруг раз и появился. Нет, никто на нас не напал, и чужих в освоенной части галактики мы тоже не встретили. Во всяком случае, живых чужих. А вот мертвые нашлись в изобилии и в ассортименте вместе с выжженными дотла планетами, разрушенными орбитальными заводами, взорванными пустотными верфями и прочими признаками жестокой войны, закончившейся полным уничтожением нескольких высокоразвитых звездных рас. Куда делись победители и были ли они вообще, так и осталось неясным. Наверное, все же были, вот только планеты и звездные системы уничтоженных рас им почему-то не понадобились. Когда дальняя разведка впервые наткнулась на свидетельство этой бойни, на Земле случился натуральный шок. Естественно, мы стали примерять ситуацию на себя, и выводы оказались крайне пессимистичными. Если бы на Федерацию обрушился такой удар, нас бы смели за несколько недель. К такой войне Земля была совершенно не готова. Постепенно, по мере обнаружения все новых уничтоженных планет, картина становилась яснее. На звездные системы погибших раз враг явно обрушился внезапно. Они, похоже, уживались друг с другом вполне мирно, и если и воевали когда-то между собой, то эти времена давно ушли в прошлое. Значит, уже и о нападении заранее, может, и отбились бы, уж очень продвинутыми технологиями они владели, но неожиданное нападение не оставило им шансов. Дольше всех сопротивлялись лягуры. Крупные земноводные отбивались отчаянно, даже когда их последние союзники, антропоморфные существа, покрытые жесткой чешуйчатой кожей, уже были полностью уничтожены, а от еще трех раз давно остались лишь воспоминания. В итоге лягурам тоже не повезло, хотя, судя по всему, они были ближе всех к спасению. Увы, не сложилось. Мы долго пытались найти выживших, однако поиски ни к чему не привели. Неизвестный враг очень тщательно зачистил все окружающее пространство. Впрочем, возможно, мы просто пришли слишком поздно. Последние сражения в уничтоженных звездных системах завершились почти сто лет назад. Если кто-то и выжил, они навсегда покинули эту область пространства. Реакция правительства Федерации была проста и однозначна. Земля и колонии начали лихорадочно вооружаться, создавая космические флоты и мощные системы планетарной обороны. Никого уже не удивляли орбитальные крепости, висящие над населенными планетами, и обширные позиционные районы наземных батарей противокосмической обороны, размещенные прямо посреди городских агломераций и многоярусных мегаполисов. Жить хотелось всем, а с тем, на что способен неизвестный враг, мог ознакомиться любой желающий. Кадры выжженных городов чужих лежали в инфосети в открытом доступе. Самой страшной казалась неизвестность. Прошло почти сто лет, и каким за это время стал враг, устроивший геноцид в галактике, оставалось только предполагать. Пожалуй, от того противника, каким он был век назад, Федерация сегодня бы отбилась. Но сто лет не шутка, и готовиться следовало к качественно новому противостоянию. Однако пока никаких сражений не было, и до зубов вооруженные армии и флот просто не имели реального противника. Зато рынок военной техники активно рос, и за место на нем промышленные корпорации вели свою собственную холодную, но беспощадную войну. И в этой войне у корпорации «Заслон» случались как яркие победы, так и обидные поражения. Учение «Сириус-22» стали событием, пропустить которые ни одна из конкурирующих корпораций позволить себе не могла. Вот только одна из самых перспективных разработок моей компании еще окончательно не доведена до ума. а времени уже нет, и если мы не представим ее на учебно-боевые испытания в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым действиям, United Technologies выиграет конкурс на создание роботизированного взвода штурм-дронов вообще без борьбы, а это огромные репутационные и финансовые потери, мириться с которыми мой работодатель категорически не желает. Сроки проведения учений переносились дважды, причем не как это обычно бывает на более позднее время, а наоборот, на более раннее. В итоге мы просто не успели, причем провал по срокам случился сразу по нескольким направлениям. United Technologies занимается своими проектами на пару лет дольше нас, и по степени готовности они нас здорово опережают. Конкуренты им, естественно, не нужны, а их лобби в военном руководстве Федерации имеет слишком сильные позиции, и противостоять им наши, видимо, пока не могут. В итоге единственными машинами, с которыми у заслона имелись шансы выйти на конкурс, остались мои штурм-дроны. Беспилотные шагающие танки с ракетно-пушечным вооружением. В боях ведет оператор, находящийся в хорошо защищенном мобильном управляющем модуле, движущемся позади боевых порядков роботизированного взвода. И вот с оператором-то у нас и возникли главные проблемы. Генеральный вызвал меня к себе через головы начальника отдела и руководителя филиала, что само по себе являлось для корпорации случаем беспрецедентным. Но, как оказалось, обстоятельства того требовали. «Роман, у меня для тебя плохие новости», — сходу заявил глава компании. «Оператора для твоих машин мы подготовить не сможем. Ты сам видел результаты заводских испытаний. Ни один из наших военных профи с управлением струмдронами не справится. Там еще слишком сырой и сложный интерфейс. У них просто не хватает специальных знаний, чтобы эффективно работать с ними в боевых условиях». «Евгений Павлович, подожди. Я и так знаю, что ты хочешь сказать». Генеральный останавливает меня резким взмахом руки. «К тебе и твоим людям у меня претензий нет. Вы и так сделали почти невозможное, с учетом времени, которое имелось в вашем распоряжении. Вопрос в другом. Наша корпорация просто обязана выставить свои машины на испытание. Если «Сириус-22» пройдет без нас, мы на годы потеряем с таким трудом завоеванные позиции на рынке вооружений». «Я понимаю, но... Роман...» Снова не дает мне высказаться глава корпорации... «У нас остался только один вариант. В учебный бой своей машины ты поведешь сам». «Евгений Павлович, вы прекрасно знаете, что я не военный». «На этот раз генеральный меня не перебивает». «Управлять штурмдронами я смогу, но вести их в бой против хорошо подготовленных профессионалов?» «Как вы себе это представляете?» «Плохо представляю». Мрачно качает головой директор. «Вот только выхода другого нет». Тут уж дело не столько в победе, сколько в доказательстве нашей способности представить на испытании конкурентоспособную продукцию. Твой роботизированный взвод должен выступить достойно и продемонстрировать нашу состоятельность как производителя военной техники. До отправки на учения у нас с тобой еще две недели. Тебя будут готовить лучшие армейские эксперты по тактике применения бронетехники в общевойсковом бою. Твоя задача — демонстрация во время учений всех возможностей нашей продукции. Дяди с большими погонами должны убедиться, что с нами можно и нужно иметь дело. Сможешь это сделать, станешь начальником отдела и возглавишь весь проект, а не только группу разработки интерфейса и систем искусственного интеллекта для штурмдронов. Не справишься, мы будем вынуждены закрыть это направление со всеми вытекающими последствиями. Осознаешь перспективы? С кристальной ясностью. Усмешка на моем лице вряд ли выглядит веселой. Когда приступать? Генеральный бросает на меня острый взгляд и прикасается к экрану устройства с электронной связи. Ольга, полковник Вольский прибыл? Ожидает в приемной. Пусть зайдет. Вот так я и оказался на большом десантном транспорте Анкоридж в двойной звездной системе «Сириус» Во главе команды инженеров и техников корпорации Заслон. Правда, мои люди почти безвылазно сидят в выделенном ангаре и занимаются окончательным тестированием и настройкой штурмдронов и управляющего модуля, а я иду знакомиться со своим временным командиром, роте которого мой роботизированный взвод придан в качестве усиления. Уже предвкушаю, как капитан обрадуется, поняв, кем ему придется командовать во время учений. Мне еще перед вылетом полковник Вольский доходчиво разъяснил какое-то счастье для любого офицера, когда в бою у него под ногами путается штатский, не привыкший к армейской дисциплине и субординации, да еще и присягу не дававший, а значит, приказы выполнять по большому счету ни разу не обязаны. А я в этом смысле тот еще подарочек. Нет, выполнять понятные и разумные распоряжения начальства я обычно готов, но тупые приказы ненавижу всеми фибрами души. И послать могу далеко и колоритно. В отделе эту мою привычку знают давно и стараются сглаживать углы. А вот как оно сложится с капитаном Масловым, еще нужно посмотреть. Впрочем, когда это действительно необходимо, я и сам умею ситуацию не обострять. Сейчас мне требуется конкретный результат, и рисковать им я не собираюсь. Командир роты обнаруживается именно там, где и сказала Эльза. В пятом ангаре у одного из десантных ботов. Что-то капитану в этом бронированном утюге сильно не нравится, и тщетно пытающийся вытянуться в струнку техник выслушивает от него гневный разнос. Дожидаюсь окончания воспитательного процесса и пару секунд торможу, пытаясь понять, как мне обратиться к командиру роты. В голове крутятся какие-то слышанные вскользь ритуальные армейские фразочки, вроде «разрешите обратиться», но я отлично понимаю, насколько нелепо они будут звучать в моем исполнении, и останавливаюсь на вполне себе гражданском варианте. — Господин капитан, не уделите мне пару минут вашего внимания. Командир роты медленно разворачивается в мою сторону, с явным намерением ответить что-то резкое, но почти сразу понимает, кто именно на этом корабле может обратиться к нему столь неуставным образом, и немного расслабляется. О моем прибытии ему, естественно, сообщили заранее. — Господин Прохоров! «К вашим услугам!» Чуть улыбаюсь и пожимаю протянутую офицером руку. «Капитан Маслов!» Дежурно представляется мой новый командир. «Прошу немного подождать. Мне нужно минут десять, чтобы все здесь закончить». Похоже, капитан тоже не очень понимает, как себя со мной держать и решает просто принять предложенный мной стиль общения. Разговор мы продолжаем уже в рабочем кабинете командира роты. «Давай без сантиментов!» Предлагает капитан, усаживаясь в кресло и предлагая мне занять место напротив. Думаю, не открою тебе никакого секрета, сказав, что ты со своим взводом нужен мне как заноза в заднице. Ни секунды в этом не сомневался. Невозмутимо киваю и продолжаю внимательно смотреть на Ротного. У меня слаженное подразделение. Все же решает пояснить свои слова капитан. Каждый боец знает свой маневр. И тут начальство безмерно радует меня новостью, что мне в усиление выделяется экспериментальный роботизированный взвод под управлением некой умника из корпорации «Заслон», причем еще и насквозь штатского. И ладно бы при этом передо мной ставилась какая-то стандартная задача, но нет, приказ я получаю, вполне достойный роты, усиленный полноценным взводом шагающих танков. «Ну, может быть, все не так плохо, капитан?» Прямая плечами и достаю из поясной сумки планшет. Думаю, тебе стоит для начала ознакомиться с характеристиками моих машин. Похоже, рот на вас слегка коробит обращение на «ты» и отсутствие «господина» перед званием. Но он сам предложил без сантиментов. Так что отыгрывать назад поздно, даже если он и имел в виду что-то другое. При подчиненных я, естественно, не буду так к нему обращаться. Но наедине пусть терпит. Активирую функцию голопроектора, и над столом разворачивается объемное изображение одной из моих машин. снабженная поясняющими надписями. Капитан моментально забывает обо всех заморочках, субординации и углубляется в изучении тактико-технических характеристик, попавшей его подчинение техники. Его реакция мне нравится. Возможно, все будет не так плохо, как я опасался. — Почему такой перекос в сторону ракетного оружия? — спрашивает через какое-то время капитан. — Обычно основное вооружение танка — плазменные и кинетические пушки. При всех преимуществах ракет их системы наведения слишком уязвимы для воздействия средств радиоэлектронной борьбы. В этом и есть главная фишка нашей разработки. Пытаюсь развеять сомнения Ротного. Наши системы искусственного интеллекта позволяют эффективно бороться с помехами и оптоэлектронными фантомами. Так говорят каждый раз, когда к нам приходят новые ракеты. Но все они неизменно оказываются барахлом, несмотря на красивые сказки про искусственный интеллект. С сомнением качает головой капитан. Все просто. Каждое улучшение в системах наведения сопровождается опережающим прогрессом средств РЭП. И итог всегда один. Большинство ракет летит куда угодно, только не в цель, а остальные успешно сбиваются кинетическими шестистволками. Убедить ротного непросто. Я быстро оставляю эти попытки. В конце концов, пушки на моих штурмдронах тоже есть. И это хоть как-то примиряет капитана с унылой действительностью. Минут через двадцать к нам подтягиваются остальные офицеры роты. Капитан разворачивает над столом тактическую голограмму с карты предгорий мощного базальтового хребта на втором по величине континенте планеты Сириус-8. Интересующий нас участок местности расположен недалеко от побережья. Вдоль берега тянется длинная горная цепь. К востоку от нее лежит океан. С западной стороны предгорье плавно переходит в холмистую местность, постепенно превращающуюся в плоскую, как стол-степь. В соответствии с полученной вводной, где-то здесь расположена хорошо защищенная и прикрытые маскировочными полями батареи плазменных орудий противокосмической обороны противника. Капитан подсвечивает на голограмме предполагаемый район действий роты. Во взаимодействии с несколькими подобными объектами она серьезно мешает флоту осуществлять поддержку наших наземных войск с орбиты. В результате буксует операции по расширению плацдарма, захваченного первой волной десанта. Судя по лицам офицеров, изрезанная горными отрогами местность явно не вызывает у них никакого энтузиазма. Я тоже кое-чего успел нахвататься за последние две недели и понимаю, что в этом каменном лабиринте можно спрятать что угодно. Особенно если в твоем распоряжении имеются мощные генераторы маскировочных полей и адекватные средства противовоздушной обороны. «Авиаразведка результатов не дала», — словно читая мои мысли, сообщает капитан. «ПВО противника сбило все высланные беспилотные зонды еще на подлете. Наша задача — скрытно выдвинуться на подступы к батарее и имитировать наземную атаку. Мы должны связать боем силы прикрытия позиционного района ПКО и заставить противника обозначить свои огневые точки. По выявленным нами целям будет нанесен массированный ракетный удар». после которого нам предписывается взять под контроль позиции батареи и уничтожить все, с чем не справятся ракеты. Вопросы? На первый взгляд, вводная выглядит стандартной, а задача вполне выполнимой. Вот только, как всегда, присутствует ряд нюансов. И, судя по всему, сомнения возникают не только у меня. Как мы туда попадем? Внимательно изучая карту, спрашивает Эльза. С плацдарма идти слишком далеко, да и вряд ли получится сделать это незаметно. «Это не потребуется», — кивает капитан, соглашаясь с мнением подчиненной. «До исходной точки мы доберемся на десантных ботах. Пойдем на малой высоте, вдоль побережья. Флот выделит для этой операции три призрака. Они прикроют нас зонтиком маскировочного поля и генераторами помех. Считается, что этого должно хватить для надежной защиты наших ботов от обнаружения. После высадки до цели нам останется пройти около 20 километров». И вот там нас уже никто прикрывать не будет. Рисковать призраками командование не пожелало. Командир, мы же не разведчики. Вступает в обсуждение лейтенант с ярко выраженной азиатской внешностью. Вроде роте он командует взводом тяжелой пехоты. Маскировка не самая сильная наша сторона. Нас засекут примерно через час после ухода призраков, где-то на полпути к рубежу, с которого планируется начать атаку. Если сильно повезет, пройдем две трети из этих двадцати километров, но не больше. Ни о каком скрытом выдвижении в любом случае речи идти не будет. Мицуми прав, командир. Поддерживает азиата ком взвода противовоздушной обороны. По нам ударит еще на марше. Тут даже сомнений нет. Вопрос только в том, чем именно приложат. Но, думаю, у сил прикрытия батареи ПКО, в любом случае хватит средств, чтобы помножить нас на ноль. Я не могу отменить вводную. жестко отвечает капитан. «Видно, что ему самому расклад совершенно не нравится, но изменить он его не в силах. Эта часть операции спущена нам сверху и к корректировке не подлежит». В моей голове начинают шевелиться нехорошие подозрения. Я немедленно вспоминаю о лоббистах United Technologies, чьими усилиями дважды сдвигались сроки начала учений». Если уж им удалось такое, то устроить подставу, Роти, в которую запихнули мой взвод в качестве усиления, вообще дело не хитрое. Нас просто сожгут на подходе к рубежу атаки, и испытания будут провалены, даже толком не начавшись. Красиво и со вкусом. Призраки обеспечат нам прикрытие только до точки высадки. Дальше машины рэп уйдут по своим делам и оставят нас одних. Роту в каком-нибудь узком ущелье размажут ракетами. Но в отчете будет указано, что для ее прикрытия были предприняты все необходимые усилия. Приказы на вылет призраков имеются? Имеются. Поставленную задачу пилоты выполнили? Выполнили. Но в мелких деталях никто разбираться не станет, особенно если всем, кому нужно прозрачно намекнуть, что глубоко копать в этом направлении не следует. Даже если юристам корпорации заслон в результате долгих разбирательств удастся что-то доказать, Время все равно будет уже безнадежно упущено. Так что все эти усилия ни к чему не приведут. Пожалуй, впервые с того дня, когда генеральный объявил, что на учениях именно мне предстоит выступить в роли оператора взвода штурмдронов, это решение начинает казаться мне единственно верным. Ни один из наших военных специалистов просто не может знать об этих машинах того, что знаю я, а значит и выхода из сложившейся ситуации никто из них найти бы не смог. Господин капитан! Негромко обращаюсь к командиру, воспользовавшись возникшей паузой в обсуждении. «Во вводной однозначно указаны временные рамки начала атаки и рубеж, с которого мы должны ее начать. Но если я правильно понимаю, прямого приказа сосредоточить на исходной позиции всю роту у вас нет?» «Конечно нет», — с легким раздражением отвечает ротный. «Терять время на объяснение штатскому элементарных вещей ему явно не хочется». «Зачем выводить в первую линию взвод ПВО?» отделение воздушной разведки или машины техподдержки. То есть вы можете сами определять, какими силами рота начнет атаку с указанного вводной рубежа? — Естественно. К раздражению в голосе капитана добавились едва заметные нотки заинтересованности. — В таком случае у нас появляется некая альтернатива. Обозначаю на лице легкую улыбку и обвожу взглядом офицеров роты. Если позволите, господин капитан, я введу ваших подчиненных курс некоторых особенностей моих штурм-дронов. Вы ведь уже успели ознакомиться с их характеристиками и совершенно справедливо заметили, что они довольно сильно отличаются от обычных шагающих танков. Под нами мелькают и стремительно уносятся назад бликующие под солнцем воды. Десантные боты идут вдоль береговой линии, прижимаясь почти к самой поверхности воды Чуть выше нас размытыми тенями скользят призраки, безумно дорогие, но по-настоящему эффективные аэрокосмические машины оптоэлектронного подавления. К сожалению, их во всем флоте считанные десятки, так что нежелание рисковать столь ценными боевыми единицами выглядит вполне логичным аргументом. Ну, по крайней мере, логичным он должен казаться в отчете о полном провале нашей операции. «Пять минут до точки высадки», — сосредоточенно произносит капитан. Слышу его голос в наушниках шлема и по интонации понимаю, что происходящее командиру роты не нравится совершенно. Собственно, особого оптимизма мой временный командир не испытывал с самого начала. Связать свалившиеся на него неприятности с моим появлением на десантном транспорте «Анкоридж» труда не составляло. Поначалу мой план операции вызвал бурю возражений. Я до сих пор удивляюсь, что меня вообще выслушали. «Спасибо, Эльзи». Сперва она очень эмоционально обозвала мою идею полным бредом, но потом, по мере разбора других вариантов и осознания их полной бесперспективности, сама же и предложила все-таки подумать над безумными фантазиями диванного стратега. «Одна минута!» В голосе капитана прибавляется напряжение. Волны остаются позади. Под нами мелькает полоса пляжа и буйная зелень прибрежной растительности. Отряд распадается на три группы. каждую из которых прикрывает один из призраков. Скрываясь в ущельях между горными отрогами, мы уходим все дальше вглубь континента. Горный хребет пересекаем, используя седловину между двумя покрытыми снегом вершинами. 20 секунд!» Под нами вновь проносятся серые скалы, разбавленные редкой растительностью. Впрочем, с каждой секундой зеленки становится все больше. «На точке!» — докладывает пилот бота. Меня ощутимо встряхивает, когда тяжелая машина опускается на неровную каменистую площадку на дне очередного ущелья. Справа и слева от нас совершают посадку еще два десантных бота. Наш призрак пока не уходит, продолжает прикрывать высадку. Гоню штурм дронов на выход, и мои тараканы бодро разбегаются, формируя охранный периметр вокруг зоны высадки. Мне даже не требуется отдавать им команды. Процедура стандартная. и искусственный интеллект с ней вполне справляется самостоятельно. Вывожу из бота управляющий модуль. По сути, это тяжелый командирский танк на базе хорошо защищенной универсальной ходовой платформы с восемью суставчатыми конечностями. Сверяюсь с тактической голограммой. Силы, выделенные мне в качестве прикрытия, уже на исходных позициях. «Готов к выдвижению», — докладывает капитану лейтенант Мицуми. Формально именно он командует передовым отрядом, который входит и мой взвод. Всем понятно, кто именно должен сыграть в предстоящем бою ключевую роль, но передать своего офицера в подчинении штатскому капитан Маслов не может просто по определению, и я его отлично понимаю». «Начали!» — коротко приказывает Ротный. «В более развернутых командах нет никакой необходимости. Маршруты боевых групп и порядок их действий давно согласованы и доведены до подчиненных, а условный противник себя пока никак не проявляет. Выдвигаемся. Пока рота идет тремя параллельными колоннами по соседним ущельям, наш отряд постепенно уходит вперед, выполняя роль передового дозора. Тяжелая пехота лейтенанта Мицуми движется довольно резво. Сервоприводы скафандров позволяют держать высокий темп, практически не утомляя личный состав. Возглавляют колонну два моих таракана, разведчики взвода. У них неплохие сканеры и более продвинутые маскировочные поля, чем у остальных штурм-дронов. Увы, оснастить таким же оборудованием все мои машины не получилось. Не позволили жесткие ценовые ограничения, указанные в условиях конкурса. Около 10 километров мы проходим, не меняя порядка движения, но потом наступает время снова разделиться. Идея в том, чтобы отправить вперед только бойцов и технику, чьи маскировочные поля и средства радиоэлектронной борьбы дают шанс добраться до указанного во вводной рубежа не обнаруженными. Таких боевых единиц набирается едва треть роты, и мои штурмдроны входят в это число. Изначально условия конкурса, объявленного Министерством обороны, не требовали от штурмовых роботов высокой скрытности. Считалось, что они вступают в бой в условиях, когда позиции противника уже вскрыты разведкой, или же враг обозначил себя, завязав бой с дружественными подразделениями. Тем не менее, в конструкцию моих тараканов были заложены очень неплохие средства радиоэлектронной борьбы. Задача полностью избежать обнаружения перед ними не ставилась, но затруднить противнику захват цели, сбить с курса ракету или задурить мозги системе наведения вражеского орудия они вполне могли. Будь на моем месте кто-то из бывших профессиональных военных, перешедших после отставки на работу в корпорацию «Заслон», ему бы и в голову не пришло пытаться что-то менять в базовых настройках системы, хотя интерфейс управляющего модуля это вполне позволял. Но не учат такому пилоту боевых роботов. Незачем оно им. Слишком это специфические знания, почти никогда военным не требующиеся. Лучше уж потратить время на боевую подготовку, а копаться в мозгах роботов доверить гражданским специалистам. Вот только в данном случае и разработчик, и пилот оказались одним и тем же человеком, мной любимым. А сырой недоработанный интерфейс позволил прямо из кабины управляющего модуля выводить оптоэлектронное оборудование штурмдронов в нештатные режимы работы, снижающие их ресурс, ухудшающие некоторые важные тактико-технические характеристики, но зато дающие возможности, которых условный противник от штурмовых машин совершенно не ожидает. Грубо вмешавшись в работу генератора маскировочного поля и системы постановки помех, я опустил почти до нуля способность штурмдронов противостоять самонаводящимся ракетам, но зато ощутимо повысил их незаметность для широкополосных сканеров. Вернуть изначальные настройки – дело нехитрое. А на марше мне общая маскировка куда важнее, чем способность тараканов сбивать с курса вражеские ракеты. Лейтенант, вызываю Мицуми по персональному каналу связи. Твоим людям лучше двигаться как можно ближе к моим машинам. Тогда я смогу накрыть их дополнительным зонтиком маскировочного поля. Какой результат это даст? Мицуми явно не в большом восторге от моего предложения. Не хотелось бы превращать предписанный уставом походный ордер в малопонятный балаган. Шанс обнаружения отряда снизится процентов на 10-15. Сейчас это еще не критично, но через пару километров начнется самый опасный участок. «Понял тебя», — мрачно отвечает лейтенант и отключается. Через пару минут пехота ломает строй и равномерно распределяется между моими машинами. Очень вовремя. Красная точка на тактической голограмме возникает одновременно с включением сигнала тревоги. «Разведывательный беспилотник условного противника летит довольно высоко и проходит километрах в пяти от нас. Вообще-то его здесь быть не должно. Что-то слишком уж рано забеспокоилась охрана батареи ПКО. Сложно сказать, какая у них вводная, но о нашем присутствии где-то рядом с их объектом они явно догадываются. Не думаю, что лоббисты United Technologies могли впрямую слить им наш маршрут». Но нехорошие мыслишки на эту тему все равно неприятно скребутся где-то в глубине сознания. Когда до рубежа атаки остается чуть больше километра, я понимаю, что дальше мы такой толпой не пройдем. Очередной вражеский беспилотник проходит совсем рядом. Я вывожу генераторы маскировочных полей штурмдронов в закритический режим, рискуя напрочь спалить эмиттеры. Но если нас сейчас обнаружат, уцелевшее оборудование нам все равно уже не поможет. Спасибо смежникам, собиравшим систему РЭП. Эмиттеры выдерживают, а летающий шпион убирается куда-то за горный хребет. В этот раз нам везет, но как пойдет дальше, предсказать очень сложно. «Стационарный сканер на высоте 3.16», — докладывает один из штурм-дронов, возглавляющих нашу колонну. На тактической голограмме возникает желтый мигающий треугольник. Вокруг него обозначена пунктирная окружность. зона гарантированного обнаружения нашей колонны. Мы находимся всего в сотни метров от опасной черты. Колонна немедленно останавливается. Для этого даже не требуется приказ командира. Отметка вражеского сканера одновременно высвечивается на проекционных экранах всех бойцов отряда. И первое, что необходимо сделать при обнаружении такой угрозы — прекратить всякое движение. Неподвижную цель, прикрытую маскировочным полем, любой сканер видит заметно хуже, чем движущийся. Мицуми молчит. Похоже, нормального решения он не видит. Сканер можно попытаться обойти, но, скорее всего, он здесь не один. И не факт, что, изменив маршрут, мы избежим обнаружения. Снова активирую канал связи с командиром отряда. «Лейтенант, боюсь, дальше мне придется идти без твоих бойцов. Пойдем все вместе завалим операцию». «Что ты предлагаешь?» Кажется, Мицуми и сам видит, что вариантов нет. Займите позицию на склоне горного отрога в мертвой зоне стационарного сканера и уничтожьте его, как только я открою огонь. Дальше по обстановке. Если придется отступить, постараюсь соединиться с вами вот здесь. Отмечаю на тактической голограмме ничем не примечательное ущелье. Но лучше бы мне продержаться до обещанного начальством ракетного удара. Не продержишься, — уверенно заявляет лейтенант. Согласно вводной, мы должны имитировать атаку всей ротой. а на рубеже окажешься только ты с десятком штурмдронов. К тому же у тебя слабое пушечное вооружение, ракет при таком замесе надолго не хватит. И хорошо, если они вообще окажутся эффективными, вечно с ними проблемы. У тебя есть другое предложение? Как только ты ввяжешься в бой, я грохну сканер на горе и выдвинусь к себе на помощь. Вместе попробуем продержаться до подхода основных сил роты. Танкам Эльзы с их текущей позиции досюда минут 15 хода. За это время нас могут несколько раз стереть в порошок, но если повезет, дождемся. Мицуми не рискует выходить на связь с капитаном. Рядом с вражеским стационарным сканером такие эксперименты могут закончиться весьма печально. Тут и по ближней-то связи общаться нужно с большой оглядкой, так что решение лейтенант принимает на свой страх и риск. Тяжелая пехота остается в ущелье, а я веду своих тараканов дальше. Стационарный сканер здесь действительно не один, но, видимо, до батареи ПКО еще довольно далеко, и пока плотность сторожевых устройств относительно невелика. Во всяком случае, мне удается найти проход, по которому с моим качеством маскировочных полей можно относительно безопасно просочиться между зонами эффективного сканирования и избежать обнаружения. Негромкий звуковой сигнал в наушниках шлема извещает меня о выходе на рубеж атаки. Первая часть вводной выполнена, хоть и несколько криво. С другой стороны, в приказе действительно не сказано, что в атаку мы должны переходить всей ротой, так что штрафные баллы начислять нам пока не за что. Дожидаюсь, когда все штурм-дроны займут исходные позиции, тянуть с началом атаки не стоит. В любой момент сюда может нагрянуть воздушный разведчик противника или даже наземный патруль, что, конечно, вряд ли. И все-таки я пока медлю, хотя отметки вражеских сканеров давно обведены зелеными рамками прицельных маркеров. И плазменные пушки штурмдронов ждут лишь моей команды. Что-то мне в сложившейся ситуации не нравится. Причем не нравится очень сильно. Нас ждут, это очевидно. Возможно, силы прикрытия батареи не знают точного времени нашей атаки, но в том, что она последует, командование противника явно не сомневается. Иначе над северо-западной частью предгорий не летали бы в таких количествах их беспилотники. Как бы я сам поступил на месте лоббистов United Technologies? Им ведь мало просто уничтожить мой взвод. Нужно, чтобы провал был очевиден всем. Поэтому сжечь нас ракетами и авиацией на марше – не лучшая идея. Мое начальство может подать апелляцию, сославшись на то, что условия испытаний не соответствовали назначению испытываемой техники. И, кстати, некоторые нюансы на удовлетворение такого протеста имеются. Штурмдроны действительно не должны применяться без адекватного прикрытия силами противовоздушной обороны. Нашим конкурентам нужна убедительная картина разгрома моего взвода. Значит, моих тараканов должны раскатать в тонкий блин именно наземные силы, а не авиация. Причем сделать это с минимальными потерями. Как такое можно провернуть? Мне видятся два пути. Можно создать многократное численное превосходство, но тогда победа не будет выглядеть убедительной. Особенно если я все-таки смогу нанести противнику какие-то потери, а я смогу. Мои штурм-дроны очень злые ребята. Заводские испытания это показали более чем наглядно. Есть и другой вариант. Вывести против меня что-то новое и неожиданное, способное на равных противостоять моим боевым роботам. У United Technologies такие возможности есть. Конкуренты ведь тоже выставили на испытании свою десятку беспилотных штурмовых машин, управляемых единственным оператором, идущим в бой в кабине шагающего танка. Если мой взвод уничтожит именно они, это будет выглядеть красиво и убедительно. Вот только смогут ли? Этого никто гарантировать не может, а играть в лотерею конкуренты вряд ли захотят. Как они могут увеличить свои шансы на победу? Да очень просто. К моменту решающей схватки мои штурмдроны должны оказаться максимально ослабленными, с изрядно подсаженными защитными полями, неполным боезапасом, а может и с боевыми повреждениями или потерями. Неприятная перспектива, особенно с учетом того, что противнику вполне по силам все это организовать. Будь со мной вся рота, я бы мог попытаться сберечь силы и прикрыться теми же танками «Эльзы», способными оттянуть на себя львиную долю внимания огневых средств противника. А так все эти прелести достанутся моим тараканам с самого начала, а у меня нет даже прикрытия ротных средств ПВО, оставшихся далеко позади вместе с основными силами капитана Маслова. Похоже, конкуренты все очень тонко рассчитали. И выбора у меня, по сути, просто не осталось. Что ж, если так, попробуем заставить оппонентов играть по моим правилам. В конце концов, право первого удара остается за мной. Вводная предписывает нам начать имитацию атаки с конкретного рубежа. Но это не значит, что я не вправе сначала провести дополнительную разведку местности. Выполняя мою команду, тараканы расползаются влево и вправо, аккуратно преодолевая горные отроги и рассредоточиваясь по разным ущельям. Основная цель — занять как можно большую площадь и обнаружить еще несколько стационарных сканеров. Чем больше найдем, тем лучше. Рота — довольно серьезное подразделение. И если я хочу имитировать атаку именно всей ротой, мне нужно нанести удары одновременно по многим целям. Стационарные сканеры для этого подходят как нельзя лучше. На тактической голограмме одна за другой появляются желтые отметки стационарных сканеров. Когда я по ним ударю, у врага должно возникнуть ощущение, что в бой вступили большие силы противника. И пусть командующий силами прикрытия батареи ПКО ломает голову, как роте капитана Маслова удалось пробраться так далеко, избежав обнаружения. А моя ближайшая задача — заставить врага врезать по предгорьям всеми силами, Без дураков, как если бы с рубежа атаки начала наступление вся рота. На карте уже десять желтых треугольников. Пожалуй, достаточно. Отдаю новый приказ, распределяю цели и наблюдаю, как штурм-дроны занимают исходные позиции. Коротко выдыхаю и, отбросив все внутренние сомнения, активирую сенсор огня, одновременно запуская заранее подготовленную цепочку команд. Огненные розчерки отмечают путь сгустков плазмы, сорвавшихся с имитеров пушек штурмдронов. Неподвижные и активно излучающие стационарные сканеры отличная цель для плазменных орудий. За долю секунды до залпа штурмдроны выпускают имитаторы и генерируют оптоэлектронные фантомы. последние мгновения своего существования стационарные сканеры противника успевают зафиксировать множество целей. Обширный район ущелий и горных отрогов заполняется группами шагающих танков отрядами тяжелой пехоты. мобильными пусковыми установками и машинами техподдержки. Вся эта феерическая картина немедленно передается в штаб противника, но лишь в виде моментального снимка. Прямые попадания плазменных сгустков испаряют сканеры вместе с передающими устройствами, оставляя на их месте дымящиеся воронки, покрытые источающей жаркоркой расплавленного камня. Вернее, это я так вижу происходящее, дорисованное системой дополненной реальности. На самом деле сканеры целые и невредимы, просто заблокированы, как условно уничтожены, а мои сгустки плазмы не более чем слабенькая имитация. Мы все-таки на учениях, и боеприпасы здесь исключительно учебные, но правдоподобность нужно признать вполне как в настоящем бою. Если цель уничтожена, она полностью блокируется и более в бою не участвует. Если же повреждена, отключается или ограничивается часть функций. имитируя реальный выход из строя системы механизмов. Как бы то ни было, на какое-то время противник в этом районе ослеп, если, конечно, я уничтожил все его сканеры. Правда, это ненадолго. Через пару минут небе станет тесно от вражеских воздушных разведчиков. Даю штурмдронам команду сменить позиции и укрыться. Сейчас прилетит ответка. Одновременно выпускаю четыре одноразовых зонда. Это обычные ракеты. Но вместо боевой части они несут неплохие сканеры и мощные передатчики. Вводное требует засечь позиции противника, с которых он откроет огонь или начнет выдвижение навстречу нашей роте. Именно этим зонды и займутся. Их, конечно, собьют, но свою задачу они выполнить успеют. Горизонт раздвигается в стороны. Вычислитель управляющего модуля начинает прием и обработку данных со сканеров зондов. Ответный удар не заставляет себя ждать. Слишком жирная цель обнаружена стационарными сканерами, и главная цель давно ожидаемая. Наблюдаю шесть малых воздушных целей, докладывает искусственный интеллект. Предполагаю, разведывательные БПЛА. Кто бы сомневался, к нам в гости спешат вражеские беспилотники. Их задача до разведка целей и корректировка полета ракет на финишном участке траектории. Не будем их разочаровывать. Имитаторы и оптоэлектронные фантомы еще действуют, но если дать воздушным разведчикам подойти достаточно близко, обман раскроется. Залп. Пусковые блоки моих тараканов озаряются вспышками стартующих зенитных ракет. Я разом расходую четверть боезапаса своих скудных средств ПВО, но жадность в данный момент неуместна. Я должен убедить врага, что перед ним вся рота. А значит, мой ответ обязан быть массированным и даже избыточным. Беспилотники закладывают противоракетные виражи, включают генераторы помех и отстреливают ловушки-имитаторы, но шансов у них нет. Искусственные нейронные сети, зашитые в систему наведения ракет, я собирал и обучал сам. В этом и фишка моих штурмдронов. Капитан Маслов верно заметил, что в их вооружении наблюдается явный перекос в сторону ракетного оружия. Именно за мой нестандартный подход к обучению многослойных нейронных сетей корпорация Заслон и пригласила меня в этот проект. Не только ракеты, но и сами штурмдроны способны в боевых условиях вести себя самым неожиданным для противника образом. Мне мало кто верит, а я и не настаиваю, но факты и штука упрямая. Я заставил искусственный интеллект испытывать эмоции. Настоящие эмоции, пусть и очень специализированные, разочарование от плохо сделанной работы и удовлетворение от работы, сделанной хорошо. Шесть ярких вспышек мелькают в небе почти одновременно, Беспилотники сбиты, но уточненные координаты почти сотни целей уже переданы командованию противника. «Фиксирую ракетный залп», — сообщает вычислитель управляющего модуля. «120 скоростных маневренных целей. Предполагаю ракеты «Пирания С-5». Всего 120? И это на сотню целей и с учетом противодействия ротной ПВО? Похоже, мои предположения верны. Нас не собираются уничтожать полностью». только изрядно потрепать и снизить боеспособность. А дальше в дело вступят главные герои этого противостояния. Мои штурм-дроны и управляющий модуль тихо и неподвижно сидят за естественными укрытиями, спрятавшись под маскировочными полями. Зато имитаторы и оптоэлектронные фантомы продолжают активно перемещаться. Вот только этого мало. Рота должна как-то отреагировать на приближающуюся угрозу. А значит, опять придется тратить зенитные ракеты. Залп. У меня остается лишь треть боезапаса, но зато навстречу приближающейся волне вражеских ракет уходит четыре десятка ракет-перехватчиков. Среди них есть и пара совершенно уникальных подарков, несущих вместо боевой части мощные генераторы помех. Если все сработает как надо, у систем самонаведения вражеских ракет возникнут большие проблемы с распознаванием целей, а значит в штаб противника уйдет, мягко говоря, не вполне достоверная информация об уничтоженной технике нашей роты. Мои одноразовые зонды потеряны. Противник тоже не дремлет и расчищает небо над своими позициями. Запускаю следующую четверку ракет разведчиков. В командно-штабную машину капитана Маслова, а оттуда и в штаб операции, должна непрерывно поступать информация о противнике, иначе обещанный командованием массированный ракетный удар уйдет в пустоту. Залог успеха — постоянное обновление координат целей. На системы самонаведения надежды мало. Нет пока у нашей армии искусственных нейронных сетей моей разработки. И если цели не подсвечивать, средства РЭП собьют ракеты с курса. Земля под ногами не дрожит. До такой степени система дополненной реальности имитировать настоящие взрывы не в состоянии. Но грохот стоит адский. От тучи выброшенных вверх камней и грунта отрисовываются на экране более чем достоверно. Из 120 ракет до целей добираются 87. Правда, это не совсем те цели, на которые рассчитывает противник. Оптоэлектронные фантомы беззвучно растворяются в воздухе, а имитаторы исчезают в бледных вспышках взрывов ликвидационных зарядов. Передатчики головных частей вражеских ракет успевают отправить в штаб доклады об уничтоженной технике и живой силе роты капитана Маслова. Что в них содержится, я знать не могу, но, думаю, командование сил прикрытия батареи ПКО должно быть изрядно озадачено результатами ракетного удара. Три моих штурмдрона все-таки попадают под раздачу. Один уничтожен прямым попаданием. Еще два отделываются просадкой ресурса защитных полей более чем наполовину. Близкие взрывы тяжелых ракет — не шутка. На самом деле мне пока не слабо везет. Смотрю на тактическую голограмму, Тяжелая пехота лейтенанта Мицуми уже на подходе, а вот основные силы роты еще довольно далеко. Впрочем, шагающие танки Эльзе Рутцен времени не теряют. Пользуясь тем, что противнику есть чем заняться, они идут весьма бодро, но минут десять им еще точно нужно. Тактические ракеты пошли! Звучит в наушниках шлема голос капитана Маслова. Подлетное время 4 минуты. Держите цели. Облажаетесь, удар придется по пустому месту. а второго шанса нам никто не даст. «Есть держать цели», — отвечает Мицуми, «хотя у него-то как раз никаких средств для этого нет, но зато у него есть я». «Зонды-разведчики потеряны», — равнодушно докладывает вычислитель. «Это вполне ожидаемо. Однако запас зондов у меня далеко не бесконечен. Сюда бы взвод ПВО. У них этого добра хватает, пусть и качеством похуже». Ругаюсь про себя, запускаю еще четыре одноразовых зонда. Жадничать тут нельзя. Слишком велика территория, которую необходимо держать под контролем. Настроение хромает. Бой только начался, а я уже изрядно поиздержался. Хорошо, хоть основной ракетный боезапас пока цел. А вот против воздушных целей я уже почти беззащитен. Плохо. Похоже, план противника пусть и не полностью, но выполняется. Вперед! Отдаю приказ скорее себе, чем искусственному интеллекту. Вводная приписывает имитацию атаки, а значит пассивно стоять на одном месте нельзя. Девятка уцелевших тараканов покидает укрытие и начинает движение в сторону обнаруженных позиций противника. Как не готовил я себя к вступлению в игру взвода штурмдронов корпорации United Technologies, появляются они совершенно неожиданно и очень оригинальным способом. Выныривают из-за горного хребта со стороны побережья, используя индивидуальные летательные аппараты, каждый из которых несет одного боевого робота. Судя по тому, что мои зонды их проспали, в маскировочные поля конкуренты вложились от души. Приземлиться противник успевает до того, как систему наведения зенитных ракет захватывают цели. Очень эффектно, не поспоришь. Но если на этот цирк потрачено столько денег, то что же осталось для самих штурмдронов? «Наблюдаю выдвижение основных сил противника», — докладывает вычислитель, обозначив на экране позиции подразделений прикрытия батареи ПКО. «Похоже, враг засек движение пехоты Мицуми и танков Эльзы, да и мои штурм-дроны тоже не могут его не напрягать». «Что ж, для тактических ракет, стартовавших с плацдарма, теперь имеются более чем достаточно целей. Вот только здесь и сейчас вся эта возня меня уже почти не волнует». «Впереди главный враг», и проиграть ему я не имею никакого права. Залп. На этот раз в дело идут не зенитные, а барражирующие противотанковые ракеты. Чуть выше них летят еще два одноразовых зонда. Цели я пока не вижу, но знаю примерные координаты приземления роботов противника. Скалы и чахлая растительность сливаются под зондами в серо-зеленые полосы. До обнаружения вражеских штурмдронов остаются секунды. Противник тоже выпускает зонды разведчики и почти сразу по моим ракетам открывают плотные огонь кинетические шестистволки. Из плазменных орудий противотанковую ракету сбить сложно, скорострельность низкая. А 20 миллиметровые автоматические пушки способны создать на ее пути целое облако снарядов, уклониться от которых весьма непросто, их слишком много. Одновременно противник включает на полную мощность генераторы помех и выпускает имитаторы и оптоэлектронные фантомы. Тактическая голограмма забивается сотнями ложных целей. Это именно то, о чем говорил капитан Маслов. Средства радиоэлектронной борьбы пытаются свести с ума системы наведения ракет, и обычно это им с успехом удается. Вот только не сейчас. Я и сам до конца не понимаю, как именно введение МО-функций в пакет искусственных нейронных сетей влияет на качество их обучения. Искусственный интеллект во многом черный ящик. Его можно создать, используя определенные правила и алгоритмы, но, начав самостоятельно обучаться, он становится уникальной системой, функционирующей по собственным законам. С уверенностью я могу сказать только одно. Наличие эмоций становится для искусственного интеллекта серьезным дополнительным стимулом, повышающим качество и скорость обучения. В вычислителях моих штурмдронов и системах наведения ракет зашит именно такой пакет нейронных сетей, обученных по моей методике. за которую в научной среде меня уже не раз высмеивали весьма авторитетные специалисты. А вот мой работодатель почему-то заинтересовался. Оптоэлектронные фантомы бледнеют и исчезают с экрана. Красные отметки имитаторов меняют цвет на серый и игнорируются системами наведения. Противотанковые ракеты активно маневрируют, уходя от длинных очередей шестистволок. Я выпустил их с запасом, чтобы они могли атаковать цели с разных сторон. И все же инженеры United Technologies явно не зря едят свой хлеб. Уже больше половины моих ракет сбито. Оставшихся точно не хватит на полное уничтожение машин противника. Вспышки попаданий. «Цели поражены», — докладывается вычислитель управляющего модуля. На проекционный экран выводится изображение со сканеров зондов. В боевых порядках штурм дронов противника вспухают шесть впечатляющих взрывов. Еще пять выглядят не столь эффектно. Защитные поля четырех боевых машин United Technologies и их управляющего модуля выдерживают удар. А мне тут же прилетает ответка, причем такая, на которую я совершенно не рассчитывал. Бой явно складывается не в пользу конкурентов, но проигрывать они совершенно не желают. В воздухе сейчас достаточно зондов и разведывательных беспилотников противника, и от их сканеров моим тараканам на такой дистанции не скрыться. На расстоянии прямого выстрела мы еще не сошлись. А ракету штурм штурмдронов United Technologies мало, поскольку предпочтение традиционно отдано плазменным пушкам. Зато враг отлично меня видит и решает немедленно этим воспользоваться. «Ракетный залп с позиции сил охраны батареи ПКО». Голос вычислителя, как всегда, невозмутим. «142 цели. Подлетное время 30 секунд». А вот это уже совсем не спортивно. Поняв, что проигрывают, лоббисты United Technologies решают задействовать последний аргумент. Не знаю, что они пообещали капитану или майору, командующему сейчас обороной батареи ПКО, но вместо того, чтобы потратить свои последние ракеты на удар по основным силам рота капитана Маслова, он вываливает их все на голову моих штурм-дронов. Абсолютно бредовая идея с точки зрения решения поставленной перед ним задачи, но зато сжечь мой взвод он имеет все шансы. Скорее всего, такой фокус будет стоить ему карьеры, но, видимо, в United Technologies его уже ждет тепленькое местечко. Зенитных ракет у меня почти нет. Да и не остановить ими такой удар. И трюк, который я провернул с первым ракетным залпом противника, тоже повторить не удастся. Тогда мне удалось временно ослепить врага. А сейчас мои машины подсвечиваются уцелевшими штурмдронами конкурентов. Делаю первое, что приходит в голову. Заставляю своих тараканов ломануться в лобовую атаку на противника, еще не успевшего толком оправиться от удара моих противотанковых ракет. Цель проста – максимально сократить дистанцию и успеть добить врага, чтобы бой с конкурентами закончился хотя бы в ничью. Штурм-дроны выскакивают на возвышенности и высаживают весь остаток ракетного боезапаса по пяти хорошо видимым наземным целям и зондам-разведчикам над нашими головами. В ответ прилетает щедрая порция плазмы, но нас 10, а противников осталось только пять, и у моих тараканов почти полный ресурс защитных полей, а машины United Technologies изрядно побиты и, возможно, имеют повреждения. Вот только пушки у них на зависть неплохие. В течение десятка секунд я лишаюсь трех штурмдронов. Защитные поля остальных ере держатся, но и враг получает свою порцию удовольствия. Плазменные пушки у меня слабоваты, зато ракеты злые и кусачие, особенно при стрельбе с такой короткой дистанции. Цели уничтожены. Олимпийское спокойствие и искусственного интеллекта уже начинает меня бесить. 10 секунд до удара вражеских ракет. Все, приехали. От смертельной лавины с неба моему взводу не уйти, но не стоять же неподвижно, ожидая удара. Бросаю уцелевшие машины под прикрытие скал. Ракеты уже рядом, а встретить мне их нечем. «Держись, Штатский!» — звучит в наушниках шлема голос капитана Маслова. «Мы уже идем!» Прямо над моей головой проносятся десятки огненных росчерков. Сцепившись со штурм-дронами United Technologies, я на какое-то время упустил из виду происходящее вокруг. Все-таки я не профессиональный военный, а дилетант, немного нахватавшийся основ тактики. Так что подход основных сил роты я элементарно прошляпил. Навстречу вражеским ракетам уносятся сотни зенитных снарядов. Работает ротное ПВО. Пехота лейтенанта Мицуми вносит свой вклад в общее дело, используя переносные ракетные комплексы. Огонь по воздушным целям ведут даже средние танки Эльзы Рутцен, нагло выбравшиеся на возвышенности и поливающие приближающиеся ракеты из всех стволов. Все внимание врага сосредоточено исключительно на моем взводе, и капитан Маслов по максимуму использует эту очевидную ошибку противника, даже не задаваясь вопросом, чем она вызвана. Краем сознания отмечаю, как позиции сил обороны вражеской батареи ПКО накрывает море огня. Выпущенные из плацдарма тактические ракеты наконец-то поражают подсвеченные нами цели. И тут прилетает по моему взводу. Несмотря на плотный заградительный огонь, части вражеских ракет все же удается прорваться. Вот только бьют они неприцельно. Штурм-дроны united Техноложес уничтожены, беспилотники и одноразовые зонды сбиты. а больше наводить ракеты на цели некому. Правда, помогает это лишь отчасти. Земля и скалы вокруг моего управляющего модуля встают дыбом. Режим дополненной реальности вовсю старается отобразить всю полноту картины массированного ракетного удара. Воет сигнал тревоги. По тактической голограмме пробегает волна искажений. «Защитное поле потеряно». Голос вычислителя по-прежнему спокоен. «Ходовая часть повреждена». Скорость движения снижена до трети от номинала. Правое плазменное орудие выведено из строя. Боезапас зенитных и противотанковых ракет исчерпан. Смотрю на тактическую голограмму и вижу, что из моих тараканов выжили только двое, да и те уже еле шевелятся. Продолжать бой они вряд ли способны, но с точки зрения результатов испытаний, это две уцелевшие боевые единицы. Что ж. С финальной частью задачи люди капитана Маслова спокойно справятся и без меня. Активирую канал связи и вызываю Мицуми. Лейтенант, у меня осталось три машины, все с повреждениями и практически без боезапаса. Прошу разрешения на выход из боя. — А ты везунчик, штатский? — вместо Мицуми мне отвечает капитан Маслов. — Выход из боя разрешаю. Ты свое дело уже сделал. Валяюсь на кровати в выделенной мне каюте. Десантный транспорт Анкоридж готовится к очередному гиперпрыжку на пути к Солнечной системе. Учения завершены, но об их итогах военные пока молчат. Перед самым прыжком транспорт обменивается сообщениями по гиперсвязи с Землей, и мой коммуникатор вибрирует, извещая владельца о входящем сообщении. Смотрю на номер отправителя и удивленно изгибаю бровь. Впрочем, я, пожалуй, слегка лукавлю сам с собой. Чего-то подобного я и ожидал, но не думал, что генеральный решит отправить сообщение лично. Мои поздравления, Роман. По прибытии вступаешь в должность начальника отдела. Через три дня официальное подписание контракта с Министерством обороны. Ты теперь руководитель проекта, так что твое присутствие обязательно. Откидываюсь на подушку и улыбаюсь. Думаю, не просто так генеральный решил потратиться на гиперсвязь и прислать мне это сообщение именно сейчас. Хотя мог бы и подождать часов пятнадцать и связаться со мной уже в Солнечной системе. Вот только он все равно опоздал. Или, правильнее будет сказать, не успел? Представитель United Technologies нашел меня почти сразу после возвращения на корабль и сделал предложение, от которого я, по его мнению, не мог отказаться». Зарплата почти вдвое выше той, на которую я мог рассчитывать на своей нынешней работе даже после повышения. Индивидуальный бонусный пакет и, главная должность ведущего разработчика корпорации. Красиво излагал, не отнимешь. Знал наш генеральный, что так и будет. Знал и торопился сообщить, что уже выполнил все, что обещал мне перед этой командировкой. Только зря это все». Того господина из конторы конкурентов я вежливо, но недвусмысленно послал по широко известным координатам. Почему? Да я и сам, пожалуй, не найду своему решению рационального объяснения. Прикипел я уже к этому месту. Именно здесь в меня впервые по-настоящему поверили и дали возможность развивать идею, о которой раньше иначе, как с презрительным сарказмом, никто не отзывался. И после этого переметнуться к конкурентам... Кто-то, наверное, и так бы и поступил, а мне элементарно стало противно. Не хочется чувствовать себя предателем, как бы банально это ни звучало. От размышлений меня отвлекает сигнал входного терминала. Кто-то пожелал меня видеть и не поленился лично явиться к моей каюте вместо того, чтобы просто позвонить. — Открыть! — приказываю сервисному блоку, и дверь бесшумно скользит в сторону. — Привет, старший разработчик! — На пороге стоит улыбающаяся Эльза, а за ее плечами маячат довольные физиономии лейтенанта Мицуми и других офицеров моей роты. Впрочем, уже не моей. Я возвращаюсь домой, и наши дорожки расходятся, хотя, конечно, жаль. Знакомство с Эльзой я бы с удовольствием продолжил. «Я смотрю, ты собираешься свалить с нашего замечательного корабля, не проставившись, в честь успешного завершения учений?» Сходу заявляет Эльза. скользя по мне насмешливым взглядом. «Вот скажи честно, старший разработчик Роман Прохоров, тебе ведь по итогам нашего совместного выступления немало плюшек отвалится». «Уже отвалилось». «Тоже улыбаюсь, встаю с кровати и делаю шаг навстречу офицерам. Я теперь начальник отдела и руководитель проекта». «Вот!» — тянет Эльза, поднимая вверх указательный палец. «И наш командир теперь тоже не капитан, а целый майор». и он ждет нас всех в баре на третьей палубе с уже накрытой поляной. Ну, я и подумала, что ты ведь в этом деле тоже некоторым образом отметился. А парни решили, что если проставляться будут сразу двое, то и праздник выйдет вдвойне веселей». «В логике тебе не откажешь. С интересом смотрю на Эльзу, чем вызывают довольные усмешки Мицуми и его товарищей». «Так ты с нами?» «Еще спрашиваешь». Хищно улыбаюсь бравым воякам и ловлю себя на мысли, что идея продолжить знакомство с Эльзой имеет некоторые шансы воплотиться в жизнь. Сейчас только надену что-нибудь более соответствующее моменту.